Часть 10. Сючинью училась на факультете бизнес-администрирования. И раз она единственный ребенок в семье, в будущем она унаследует семейное дело. Так что выбор специальности лежал на поверхности. Возможно, ей передался отцовский талант, но ее оценки не падали до критических, несмотря на то, что она постоянно таскалась хвостиком за Нангунзином. Поскольку в начале учебного года студентов не перегружали занятиями, Шишен начала подыскивать жилье в аренду. Однако все ближайшие места уже сдавались, а другие варианты располагались так далеко, что с тем же успехом она могла вернуться домой. Не находя подходящего варианта, ей оставалось отправить идею в долгий ящик, так что она боролась со скукой, коротая дни за книгами. Знавшие ее решили, что она с головой погрузилась в учебу, приходя в себя после размолки с Нангунзином. И никто не видел, что развлекал на себя гей-порночтивом. С той самой ночи даже Сианин и она не совсем перестали с ней общаться, По шестом Суи, намеренным или нет, образ Шишен трансформировался в образ охотницы за богатыми женихами. И, идешь на бал в эти выходные? Аня не обратилась к ней по возвращению. Увидев в комнате Шишен, она закатила глаза. Да, господин Лин пригласил меня. Суи улыбнулась и кивнула. Хотя Лин Хао уже подрабатывал в компании, он был просто интерном и большую часть времени проводил в университете. Ведь Суи тоже была здесь. Конечно, как преданный защитник. Мог оставить ее одно. Каждый год после начала занятий проводились два вечерних бала. Один был открыт для всех, на второй же можно было попасть только по приглашению. Проще говоря, первый был для обычных семей, как вступительная вечеринка. Второй предназначался исключительно для элиты. Туда пропускались лишь те, кто смог получить заветное приглашение с одним спутником или спутницей. «Так-так, значит, ты идешь в западный зал, а мы с нин, -Нин за бортом?» Взгляд Ань-Ань изучал зависть, поскольку они с товаркой могли довольствоваться лишь открытой вечеринкой в южном зале. Суи сконфожно улыбнулась. «Господин Лин пригласил меня. Не могла же я просто отказать ему?» «Господин Лин, отличный вариант. И ты должна крепко держаться за него. Я слышала, дела у семьи идут в гору!» Взмахнула рукой Ань-Ань. Лицо Суи покраснело еще сильнее, пока она невнятно что-то бормотала. «Госпожа главная героиня, почему ж вы краснеете? Вы еще помните свою настоящую любовь, господина главного героя, а?» Шишен молча перевернул страницу своего порно -чтива. «И, тут тебе посылка». Сианин открыла дверь и поставила коробку на кровать Суи. «Она довольно тяжелая, что-то купила». Суи невинно качнула головой. «Я ничего не заказывала». «Открывай, давай посмотрим, что внутри». Ань-Ань подтолкнула Суи, которой ничего не оставалось, как открыть коробку не небеса! Какое прекрасное платье!» Ахнула она, не доставая его на свет. Основным цветом платья был белый. Приталенный изящным поясом и с красным узором, украшавшим край подола, оно точно будет притягивать взгляды. «Наверное, это прислал господин Линда. да? Без сомнения, он кумир, за которого каждый желает выйти замуж. Я так завидую тебе и...» Суи улыбалась. Гордость практически струилась из ее глаз, особенно при взгляде на Шишен. Это платье было не от Линхао, поскольку он уже дарил ей точно такое, то и ночью. Сочи, ты тут все время разъезжаешь в дорогих машинах. Не собираешься на бал в выходные, а?» Когда нянь закончила изливать зависть Суи, она не смогла удержаться от подколки в ее сторону. Видя в ответ лишь игнорирование, она продолжила насмешки. «Что, не нашлось никого, пожелавшего тебя подобрать? Не смей завидовать на шее, как может кто-то вроде тебя иметь право участие в таком мероприятии?» «Анянь, Чинь определенно имеется шанс шансы туда попасть, не разноси слухи». Сю Чень не появлялась на балах последние два года, так что Суи не была уверена, есть ли приглашение у Шушен или нет, поэтому она остановила Анянь. Только если она прибегнет к коварным методам, чтобы заполучить билет!» «Прошу прощения, здесь ли проживает уважаемый студент Сю Чень Миниатюрная девушка постучала в дверь прежде, чем заглянуть внутрь. «В чем дело?» Шишен стал направилась к ней, пока та изучал изучала ее, будто индифицируя личность. Закончив осмотр, она протянула ей пакет, что держала в руке, со словами Сестренка Вэй-Вэй сказала мне передать вам это. Шиша не принимала его, хмуря брови перед ответом. Ся Вэй? Девушка кивнула. У нее крыша съехала, что ли. Девчушка потупилась и замерла. Я выполнила прочее не так, что просто пойду. Выпалила она с карговоркой и смылась, поставив пакет на пол перед адресатом. Шишенна наклонилась было взять пакет, но она не с бешеной скоростью устремилась к ней и выбила его из ее рук, в результате чего он снова оказался на полу. Снюхалась Сяо Вэй, значит?» Выпотрошенный пакет лежал, являя своей внутренности, которыми оказался предмет одежды, схожий по стилю с платьем Суи. Не считая размера, они были практически идентичны. «Сю Ченьюэ, чем Суи могла так насолить тебе, что ты объединил Сяоуэй Вэй ради мести?» «Чин вы Сяо Вэй?» Суи была шокирована, будто открылось нечто немыслимое. «С таким воображением вам бы рассказ писать». Сяуэй, скорее всего, знала, что Суи могла получить то платье лишь от какого-то воздыхателя, и намеренно отправила ей такое же, чтобы всколыхнуть неподозрение или испугать, в зависимости от яркости ее воображения. «Сючиньё, вот что ты планируешь! Не выйдешь из этой комнаты, пока не расскажешь все без утайки!» Выпалила она и повернула голову к Суи, говоря с сюсюканем в голосе. «Не бойся ей, я защищу тебя!» Находя ситуацию довольно смешной, Шишин смотрел на эту парочку, как на идиоток. «Что смешного? Это школа! Я тебе прямо в голову говорю, Сючиньюэ! Не думай, что если охмурила богатея покровителя, можешь делать, что хочется! Ты всего лишь пользованный товар!» «Ай!» А нянь была ошеломлена внезапной пощечиной и вскрикнула лишь через некоторое время. «Ты меня ударила?!» Ее семья считалась довольно обеспеченной, и родители никогда не били ее. Но сейчас эта сучка просто напрашилась на удар. «Эди пасть помой, а ты, Суи, держи своих борзых на поводке. Не позволяй им позориться!» Шишин тряхнула головой. «Держать на поводке? Эта сучка держит меня за собаку?» Сюченье, ты шлюха! Я убью тебя!» А нянь выругалась и набросилась на Шишин, которая легко уклонилась и подставила ей подножку, чтобы сравнять счет. Теряя равновесие, та столкнулась с Суи, спешивший разнять склоку. И в результате последнего впадения ударился бомб об угол стола. Суи рефлекторно вдохнула холодного воздуха из-за болезненного столкновения, что вызвало головокружение. Анянь кинулся пекать ее. Суи, Суи, ты в порядке? Сянин, который держался поодаль, тоже поспешил на помощь. У тебя кровь, Анянь, быстро помоги ей. Дверь не была закрыта, так что из-за громкой потасовки кто-то уже вызвал дежурного учителя. С ней прибежали несколько студентов, оказавшиеся в довольно большой комнатой, внезапно стала многолетной. Что за самотоха? Педагог сделал строгое лицо и спросил суровым тоном. Почему драка в общежитии? Учитель, мы не дрались. Всю чинью и намеренно толкнула суи, чтобы ей было больно. Незамедлительно выпалила нянь. Смотрите, у нее рана на голове.